Глава 3, часть 1. Прометей. Ясное небо, лишевато мелких облачков, медленно ползла по небу, захватываемое ветром. Весеннее солнце приятно грело кожу. Стоял погожий денек. Он сидел на лавочке и наблюдал за какой-то девочкой, играющей с собакой на траве. Девочке было около 7-8 лет, симпатяшка, со светлыми волосами и в розовом платьице, она бегала за собакой породы корги и весело смеялась. Собака звонко тявкала и резво уворачивалась от рук девочки, все это было так непривычно, девочка была ему смутно знакома, но он не помнил ее. Через какое-то время девочка все-таки догнала собаку и сграбастала ее в свои крепкие нежные объятия, собака сдалась и расслабилась в ее руках, начала облизывать лицо, девочка крикнул ему. «Папа, смотри, я поймал его!» «Папа? Какой еще папа?» Она подошла ближе к нему и с жалостливыми глазами закричала детским голоском. «Папа, а можно нам забрать эту собачку? Она мне так нравится, такая милая!» Он не знал, что ответить и решил подыграть. «Дочка, конечно, мы можем забрать ее, но вдруг собачка принадлежит какой-нибудь другой девочке. Она очень расстроится, если ее питомец пропадет». Девочка закусила нижнюю губу и уже тише попросила умоляющим голосом. «Давай тогда купим такую же, маленькую и рыжую, как булочка!» «Конечно, дочка купим, точно такую же!» Девочка обрадовалась и в припрыжку понеслась обратно к собаке. «Он подумал, видимо, это моя дочка, но у меня никогда не было дочки, по крайней мере, я не помню этого. Все как будто в тумане, какие-то обрывки воспоминаний летают в черепной коробке, стукаются о стенки и вызывают странное покалывание в темени. Все-таки приятная погодка была». Вокруг прогуливались люди, наслаждаясь приходом весны. Недалеко находился фургончик с мороженым. Около него стояла миловидная девушка и ждала, пока мороженчик накладывает разноцветные холодные шарики на вафельные рожки. Она взяла три мороженых. Они едва умещались в ее руках. «Зачем ей целых три? Сладкоежка похожа. и их сейчас бы мне одно!» – подумал он. Девушка пошла в его сторону. Он следил за ней. Ему показалось, что она смотрит на него. Он подумал. Ха, вот бы она присела со мной, я бы с такой познакомился. Она была точно в его вкусе. Девушка все приближалась. Ему даже показалось, что она идет к нему, как вдруг она окликнула девочку. Дочка, иди сюда, я тебе мороженого купила. Хватит чужих собак тискать, а вдруг она уличная и заразная? Девочка в ответ протраторила. И ничего, она не уличная, корги не бывают уличными, я знаю... «Опа, да это и правда моя женушка, я конечно же ее не помню, но ну вообще никаким разом». Жена подошла, улыбнулась и протянула ему мороженое, садясь рядом и прижимаясь к его ноге своим бедром. «Правда она прелесть?» Он пока не понимал, как тут оказался и что тут происходит, но ему определенно нравился этот момент. Он решил войти в роль семейнина и подыграть во всем. «Конечно, наша дочурка лучше всех». Он приобнял девушку за плечо. Девчушка, вспомнив про пошла в сторону родителей, не забыв прихватить при этом собаку. Подойдя, она приняла из рук матери свою порцию и первым делом дала снять пробу любимой собачки. Корги облизнул мороженое, прихватил языком сладкий шарик, уронив его вниз. «Ах, какой ты неуклюжий, я вообще-то тоже хотела попробовать», — сказала девочка возмущенно. «Ничего, я куплю тебе еще, если хочешь», — сказала мама. «Да нет, мне не жалко, пусть кушает». Собака слизывала мороженое с асфальта. Он попробовал свое мороженое, оно ему понравилось, но он решил отдать порцию дочке. Держи. Протягивая рожок девочки, девочке, сказал он. — Спасибо, папа. Обрадовалась девочка. Незаметно все это время погода медленно портилась. Он заметил это только тогда, когда уже небо заволокло тучами. Начал накрапывать мелкий дождик. — Так, кажется, нам пора, сейчас нас накроет, сказал он своей семье. Вдруг налетел неимоверно сильный порыв ветра, который сдул все мороженое из рук людей на землю, пес громко залаял. Послышались сильные раскаты грома, люди вокруг оживленно собирались уйти с открытого места. Семья начала поспешно собираться, как вдруг послышали какой-то нарастающий гул. Он усиливался с каждой секунды. Когда они уже были почти у выхода из парка, гул стал настолько нестерпим, что пришлось зажимать уши. И вдруг он услышал чей-то крик: Подъем! Он очнулся от такого было приятного сна. Все помещение было наполнено гулом сирены, который его и разбудил. Вокруг начали шевелиться другие люди. Он резко сел на постели, продрав глаза, они болели от недосыпа. Потер. Вроде стало лучше. Опять этот сон, он преследовал его уже не первый месяц, снился пару раз в неделю и каждый раз новая ситуация, но та же самая мать с девочкой. Вокруг был мрак и слышалось тихое шуршание постельного белья. Вдруг вспыхнул яркий свет, как от прожектора, помещение осветилось и было видно, что большинство людей уже встало и заправляло свои постели. И так, блин, каждое утро, бесконечное количество раз, но он уже привык к этому и относился как к рутине. Постоянное резкое пробуждение по-армейски напрягало, но не бесило. Он встал и начал заправлять постель. В помещение вошли на и встали около входа. Он уже знал, что если не заправить постель и не одеться за определенное короткое время, отведенное на это дело, то ждет наказание. Покорность вдалбливали на каждом этапе жизни работников трудовых городов. Пока он одевался, размышлял он о своей жизни. Все что он помнил, это аварию, в которую попал его автомобиль. Она случилась из-за сбоя автопилота, но обвинили владельца, то есть его. Автомобиль протаранил остановку с людьми, погиб человек, остальные получили легкие и средние травмы. Его забрали сразу же из больницы, прямо в тюремную камеру. Как ни странно, никаких травм, кроме ушиба головы, он не получил, хотя машина после столкновения сбила стоп, врезалась в другую машину со встречного движения и перевернулась. Медики думали, что с ним что-то серьезное, по крайней мере сотрясение мозга. Они так решили, потому что он был без сознания. Но нет, с ним все было в порядке, так как по пути в больницу он пришел в себя, его даже не обследовали из-за того, что он отказался, сославшись на нормальное самочувствие. Пациента сразу же передали полиции. Его продержали в камере предварительного заключения, всего несколько дней. В скором времени состоялся быстрый суд. Ему даже не дали воспользоваться услугами корпорации адвокатов, да и денег у него не было на это дело. Ему вынесли вердикт, трудовой лагерь, штрафная зона, срок пребывания, стандартное время обычного штрафника. Проще говоря, все зависело от него самого. Будет хорошо работать, быстрее выберется. Нужно было выработать определенную норму. Это был очень мягкий приговор, судья сослался на то, что он не сам управлял транспортным средством, а посредством автопилота, у которого и произошел сбой, за такие ошибки техники приговор для владельца значительно смягчался. Все, что было до этой злополучной аварии, он не помнил, ну вообще ничего, у него присутствовали какие-то обрывочные воспоминания, Они приходили в виде образов, во снах, в них он четко понимал, что происходит, но когда просыпался, практически все забывалось. Он пытался выяснить что-то о себе, но ничего узнать не выходило, кроме того, что он работал в какой-то престижной корпорации на высокой должности, был довольно обеспеченным человеком, судя по автомобилю. Из тюремной камеры добыть информацию было практически невозможно, а близких людей, которые бы пришли к нему и прояснили его прошлое, у него, видимо, не было. Он помнил эту маму с дочкой, которые преследовали его из сна в сон, Если они действительно были его семьей, то почему не объявились после аварии и не пришли увидеть его в тюрьме? Единственное, что он помнил точно, это как его называли в далеком прошлом. Его называли Прометей. Естественно, Прометей не было его именем. Имя ему напомнили при судебных тяжбах. Оно было незаурядное и ему не нравилось. Тем более оно было не настоящим, это он знал точно. Поэтому не стоило его упоминать, он предпочитал гордую кличку. Он не помнил. То ли ее ему дали его друзья, то ли коллеги, но скорее всего ее дали ему его братья. Так, размышляя, он успел заправить кровать, одеться и встать в строй из сотни человек, готовых выйти на уличную морозную прохладу. Далее по расписанию всех ожидала зарядка. Он увидел, что один из рабочих долго возится с одеждой. Все уже построились и ждали его несколько минут, а он никак не мог застегнуть ремень. Кажется, у него оторвалась пряжка, штаны падали. Вертухая это заметили, и один из них крикнул ему. «Эй ты, у тебя 10 секунд, если ты наконец не застегнешь эту хрень, сам знаешь, что с тобой будет». «Я сейчас, сейчас, пряжка сломалась, я просил новый ремень, но мне его не дали». Жалостливо воскликнул трудяга. «Если не дали, значит не положено, а ну жве, трибья». Я не могу идти, штаны падают. Охранники приглянулись и гулко засмеялись хором, толкая друг друга в бока. Когда они успокоились, один из них пригрозил заключенному. Сейчас у тебя не только штаны упадут, а ну-ка вошли с нами, засранец. Ему, конечно, отдадут новый ремень, но только после прохождения определенной процедуры, которая ему очень не понравится. Снабжение намеренно издевалось над ними. Один охранник повел толпу на улицу делать зарядку, а второй и третий схватили под локти засранца и потащили его в уголок барака. Да, трудяги жили в бараках. Не все жители трудовых городов жили так. Примерно половина везунчиков жили в нормальных многоэтажных зданиях общежитиях. Но и они были построены по казарменному типу. Этажи делились на огромные помещения в 200-300 квадратов, где располагались кровати и некоторая мебель, а также невысокие пластмассовые перегородки, разделяя таким образом помещение на подобие личного пространства. Обитатели лагеря были не просто трудовыми рабами промышленных городов, а штрафниками, их наказывали плохими условиями жизни. Вообще-то стандартным рабочим в трудовом городе жилось намного лучше, их не контролировали так строго, как штрафников, не сбивали по любому поводу, но им приходилось также выполнять норму, хоть она была и меньше, чем у штрафников. Штрафником можно было стать очень легко. Достаточно было как-нибудь напортачить, например, сломать станок или не выполнять несколько дней норму до конца. Бараки плохо отапливались, работяги ходили в рванье и в заношенных сапогах, которые перед ними носили уже несколько человек. Секонд-хенд, мать его. В лагере практиковали физические наказания, того мужика повели не просто отругать или сделать выговор, его будут избивать, а когда он упадет, отпинают ногами. Но не сильно, чтобы он мог работать дальше. Может разобьют лицо или выбьют пару зубов. Это же не помешает работе. Охранники очень любили это дело. Они были самыми прилежными штрафниками. Им была дана должность охраны и освобождение от работы. Поэтому они очень старательно выполняли свои обязанности, не щадя никого. Они не хотели попасть обратно в ряды трудяк рабов. Вот такое вот удобное самоуправление, настоящий полицай, ей-богу. Статус рабочих тут был примерно на уровне зэков. Никаких трудовых договоров или контрактов, как у нормальных людей, у них не было. Им лишь вдавали порядковые номера, как скотам в концлагере. Все люди попадали сюда из-за безысходности, им просто некуда было идти. Также нищих, которые попираются на улицах нормальных городов, ловили и ссылали сюда, так как бродяжничество было запрещено и с ним нещадно боролись органы власти, а таких бродяг было очень много, так как они продавали свою недвижимость и имущество, чтобы прокормить себя. Они пытались искать контрактную работу, но у большинства ничего не выходило. Люди лишались последнего имущества и становились бомжами. Остальные же люди добровольно приходили, прощаясь со своей свободой и гражданством. Они не пытались просить милостыню в городах и ждать, пока бы их отмутузила полиция и отправила в трудовой гетто. Если человек становился жителем трудового города, он мог выбраться из него, но денег тут не платили. У него не было никаких перспектив за пределами города. Находясь в трудовом городе, рабочие могли передвигаться по его территории, но покидать его запрещалось, пока дочислился в рабочих. Только отработав месяц, человек мог уйти. Рабочих могли в любое время пересылать в любой другой город, если требовались люди его профиля. Единственным шансом выбраться из этого ада был подъем по карьерной лестнице и приобретение каких-то профессиональных навыков, которые были бы связаны с управлением или технологиями, с которыми работали нормальные города. Иногда из них приходили заявки на определенных квалифицированных сотрудников, тогда их брали и отправляли на работу в город, они подписывали контракт на самых убогих условиях и были очень рады этому. По сути, они возвращали себе статус обычного гражданина. Итак, охранник повел всех на зарядку, на огромный плац. На нем собирались люди из нескольких бараков, строились и делали зарядку около 10 минут. Кто как хотел, никто особо не следил за выполнением, ведь это личное дело каждого. Не сделаешь тебе же хуже, плохо разомнешься перед работой. Большинство трудяк были очень вялыми, видно было, что им было лень делать зарядку. Прометей же делал ее усердно, сознанием дела. Вообще-то ему не сильно требовала зарядка, но она как-то дисциплинировала что ли. Во время зарядки один из охранников нацепил на себя барабан и пытался играть какой-то марш, прохаживаясь между рядов. Он уже не в первый раз это делал и аргументировал это тем, что так рабочим легче делать зарядку. Типа ритмика и слаженность появляется. Вот дебил, музыкант что ли? Пронеслось в голове у Прометея. Вообще-то музыкальных инструментов уже практически не существовало. Непонятно было откуда он его достал. Они в основном хранились в исторических музеях, да в коллекциях богатых хозяев жизни, капиталистов. Именно этот охранник был редкостным дурачком, он был феноменально дисциплинирован и очень жестко карал за проступки, а также гордился своим положением, считал, что достиг успеха в этом замкнутом обществе, поднялся над быдлом. Когда он проходил мимо Прометея, Остановился и, больно ударив его по бедру палочкой, мерзко вякнул. Ноги шире, не отлынивать. Залог успешного начала работы – это хорошая разминка. Сам же мне потом спасибо скажешь. Прометей ухмыльнулся и извительно ответил. Конечно, конечно, я уже сейчас готов сказать спасибо. Гаденыш ничего не ответил, продолжив барабанить по новой пошел дальше. Он недолюбливал Прометея, так как тот придумал ему кличку «Слюнтяй». из-за того, что тот обильно плевался, когда орал на кого-нибудь. Ему эта кличка естественно не нравилась, а так, за глаза, его называл весь рабочий коллектив Прометея, поэтому он постоянно пытался вставить ему палки в колеса. Прометей практически не нарушал правил, не имел дисциплинарных взысканий или ошибок на производстве, поэтому не давал тому возможности отыграться на нем. Он старался работать как можно усерднее, ведь от этого зависело его будущее. У него, конечно, вряд ли получится выбраться из трудового города, Но хотя бы перейти в класс нормальных трудяк он может. Прометей настолько усердно трудился, что сократил срок пребывания в штрафниках в полтора раза. Его обещали в скором времени перевести в нормальный цех.